Эллен улыбнулась. «Садитесь». «Все в порядке?» «Да, в полнейшем». «Наши ребята продолжают обрабатывать муни, пытаясь выжить из него еще что-нибудь. Луиджи, по-моему, даже переборщил». «Да, я знаю. Вы говорили вчера». «Ну, как сейчас? банкир пришел в себя?» «Думаю, да». Он даже нахально заявил, что его не устраивает подаваемая ему еда. Мигелю пришлось готовить другую. «Ну и как справляется?» «По-моему, неплохо. Не знаю». Во всяком случае, есть можно. Оба улыбнулись одновременно. Будете что-нибудь пить? Мисс Дейли подошла к маленькому бару. Только кока-колу. Ах, да, я помню. Вы ведь трезвенец. Она достала сразу две бутылки и, открыв одну, протянула ее дюпре. Затем передала бокалы. Спасибо. Он выпил сразу залпом. Вы получили ответ? После того памятного разговора, когда они впервые обратились друг к другу на «ты», они снова перешли на «вы», словно дистанция в несколько дней отделила их от прошлого. Да, группа r 11 уже витали. Связи Ди Перри изучаются. Он взят под наблюдение. С Индзерила сложнее. В Палермо его слишком хорошо знают. Наши люди без того достаточно рискуют. Конечно, это естественно. А что здесь? Полиция Джакарты уже начала аресты. Лаборатория под Джакарты разгромлена. Восемь человек арестованы. На Калимантан сегодня вылетают отборные подразделения воздушно-десантного батальона. Вам нужно быть особенно осторожными. Черные мечи еще сумеют отомстить. И еще. Наши установили, что вы правы. ЦРУ действительно связано с черными мечами. Но это, как вы понимаете, не сенсация. А вот другое, более важно В центре считают, что ЦРУ свело Индзерила с человеками из нашей организации. То есть контакты были установлены благодаря им. В последнее время слишком много наших документов становятся известными ЦРУ. Дюпре улыбнулся. Наша деятельность под контролем не только ЦРУ. Практически все крупные разведки имеют данные о наших агентах. Это еще более естественно, так как в наших рядах представители многих стран. Вы же знаете, что Луиджи, вы его подозреваете ни в коем случае. Но факт остается фактом. ЦРУ слишком быстро узнает о всех наших передвижениях. И если это агентство узнает о том, что мы кое-что выяснили, особенно о поставляемых Пентагону наркотиков, боюсь, что нам придется несладко Кроме того, они могут действовать не сами, В конце концов, для этого есть сицилийские братья. Я понимаю. Что вы намерены предпринять? Вы получили известие о том, кто имел в центре доступ к нашей информации. Кто знал о прибытии группы Фагильвейда в Индонезию? Сейчас для нас это самое главное. Да, четверо. Даже не трое, как мы вначале предполагали. Первый – Кристофер Садульенда. Имена, конечно, изменены. Колумбиец, 48 лет. Стаж работы в органах разведки своей страны 14 лет. В рядах нашей службы с момента ее создания. Многие годы работал во Франции. Был связан с ЦРУ. Женат, имеет четверых детей. Связан с ЦРУ? Он что, проводил какие-нибудь операции с их людьми? Да, и не одну. Но в целом характеризуется весьма положительно. Как ответственный служащий Интерпола предупрежден о неразглашении служебных секретов. Ничего компрометирующего? Ясно. Дюпре взял карандаш, листок бумаги написал цифру 1. Кто следующий? Уильям Уилкотт, 46 лет. Кадровый офицер английской разведки. Стаж работы в Ми-5 и Ми-6 20 лет. Блестяще провел ряд операций в Африке. Был женат. Пять лет назад жена погибла в автокатастрофе. Живет один. Ничего компрометирующего. На бумаге появилась цифра 2. Родриго Аламейда. 35 лет. Холост. С женой развелся три года назад. По происхождению испанец. В органах безопасности Испании работал еще при Франко. Отзывы просто исключительные. Его даже не хотели отпускать на работу в Нью-Йорк имеет знаки отличия Испании. Появилась цифра 3. Юпре старательно написал тройку и несколько раз обвел ее.